«Единственная ваша надежда — дать мне нынешний адрес Тесс и Тейс». Молчание. Хаусман принимает решение. «Что там еще, мисс Долсон?» — вкратчивый, доводящий до иступления голос. «Звонят по другой линии? Попросите подождать, хорошо?» Тяжкий вздох. «Я уже вижу, инспектор, вам палец в рот не клади».